Глава пятая, в которой чудеса начинаются. День стоял светлый, солнце всю поляну залило. Снег, как золото, блистал. Соседская белка, ушистохвостая, с ближайшей сосны к окошку прибежала. Снег с его краешков смела, звала лесную девицу гулять. Нравилось ей в солнечный день бегать вокруг рыжей девушки, пока та по снегу танцует. Только Агнея сегодня не хотела танцевать. Все у нее не ладилось, а рукоделие особенно. Зачем она расшивала оберегами тканный пояс, да еще мужской, она сама не знала. Сила сама его создала, сила его требовала. А руки брали нитки и выводили руны мелкими стежками. Те, что от темных сил оберегают, те, что душу от зла хранят. Ладно, обычно у и дело шло. Нить всегда ровно ложилась, а теперь все путалось. Злилась Агнею. Бросала дело, ходила по избе неспокойно, затем вновь брала. Стежок, один, второй, и снова нить в пучок сплелась, словно злая сила помешать ей хотела. — Нет! — вдруг сказала Агнея, отбросив работу в дальний угол. — Что я как безумная? Кому это надо? Зачем? Не буду ничего делать, не стану. Она к окну метнулась, чтобы проверить, ждет ли ее еще белка. А та ускакала давно другие игры себе искать. Вздохнула Агнея, так и не увидев, как пламя в печи полыхнуло, еще и искры белые по полу разбросала. Те быстро угасли, и следа не оставив. Зато снежа встрепенулась, надулась, сова крыльями взмахнула, просвистела призывно. — Не уговаривай меня, снежа! — зло отмахнулась Агнея, не обернувшись. Сова протяжно угукнула, почти взвыла, вытягиваясь во весь свой рост, крыльями замахала, а пламя в печи стихло. Ну что? Просила Агнея устала. Так, словно всю душу ей этот пояс вынул. Ну зачем мне в силу свою верить? Нет ее, Снежа, нет! Я просто ведьма, матерью в лесу брошенная, дочь какого-нибудь пришлого колдуна. Что в избе этой сижу? Зачем? Еще и пояса диковинные расшиваю. По что? Посмотрела она на пояс. Хотела его взять да в огонь кинуть. А рука не поднялась. Снежа ей тоже не ответила. Она нахохлилась. Круглый белый шар превратилась, клюв в пух спрятала и глаза свои прикрыла. «Дескать, не говори со мной, глупая девочка, видеть тебя не хочу!» «Ну и не надо!» — в ответ обиделась Агнея и на печь забралась. Там у нее под подушкой блюдце лежало серебряное, через которое она мир видела. Уселась она поудобнее, подушками обложилась, блюдце на колени уложила, а потом, как взмахнет рукой... Бусина красная из рукава на обод упала и побежала по кругу, пока блики в серебряной глади картиной не стали. Сначала туманный, потом ясный. Любила Агнея первым делом на зал царский смотреть. Там часто что-то интересное повидать получалось. Купцы заморские то дива дивные привезут, то дары. Для Агнея все равно чудесные. Зал обычно светом был залит, а тут темно, хмуро, тучи будто за самим окном стоят. Да такие густые, что ничего за окном нельзя было различить, и свечи полумрак не разгоняли. Да и на троне царском не тот царь сидел. Давно Агнея не смотрела на людей. Она со скоротечностью их жизни свыкнуться никак не могла. Она со скоротечностью их жизни свыкнуться никак не могла. Все забывала, что если снег сошел и снова выпал, в мире людском все трижды перемениться успела. Привыкла она к царю прежнему, белобородому, улыбчивому, Глаз у него был добрый, светлый, и имя ему было подстать — царь Светар. На месте его восседал другой, полностью противоположный: темный, всклокоченный, безбородый, с щетиной и невнятной и взглядом недобрым. Говори, куда он сбежал, требовал новый царь посохом царским по полу ударе. Не знаю я, схлипнул мальчик, и нос мокрый рукавом утер. Я только булата упустил. Завозился у ворот, а он сам из конюшней выбежал. Клянусь!» Мальчик снова всхлипнул, голову опустил виновато. Сам дрожит, а в сердце отвага клокочет. С ноги на ногу переминается, чтобы боль в поротом сзади унять. А правду говорить все равно не желает. Это Агнея ясно видела по силе мальчика, по духу его светлому, неугомонному, сильному духу будущего богатыря. «Не ври мне, Егорка!» — А то шамана Заморского позову, он тебя проклянет, и не доживешь ты до рассвета, — пригрозил страшный царь, бездушный, пустой человек, от которого у огне и все внутри сжималось от ужаса. А мальчик бояться не стал. Поднял голову, посмотрел на царя, но голову тут же склонил благоразумно и руки сцепил, словно покорный слуга. — Простите меня, царь, не знаю я ничего более. Виновен перед вами, что коня упустил, каюсь сердечно. Ну больше ничего мне не ведомо. Хочешь сказать, и дружбу с братом моим ты не водишь? Как можно, царь? Кто добромира, кто я? Он добр ко мне был всегда. Ну какой же я ему дружка? Так, мальчишка без роду и делу. — И скажешь назад ты его не ждешь? Негодовал царь. Жду, смело ответил мальчик, головы не поднимая. Он обещал меня на охоту взять, соболей стрелять вам на шубу новую. Это уметь надо. Это дело ладное. В будущем очень мне сгодится». Вздохнул царь, за голову схватился, а потом отмахнулся устало. «Поди вон, пока не передумал, да не велел тебя кнутом по хребту отходить, так, чтоб переломился». Мальчик не ответил. Поклонился и быстро отступил. Выскочил за дверь, а там выпрямился, фыркнул зло, как конь ретивый, и двери язык показал. «Не шали!» — сказал ему стражник, легонько по уху шлепнув для науки. Не хотел он, чтобы гнев царский на мальчишку обрушился. А Егорка все понимал. Тер уха, которая даже не покраснела от шлепка, дулся, но поплелся домой. К он давно привык и знал, что Марья полечит да вкусными пирогами откормит. А когда Добромир вернется и все на круги своя станет, будет ему награда за все. — Добромир? — задумчиво повторила Агнеев. Сама не понимая, откуда имя то в эмоциях ребенка смогла найти. Только произнесла, а картина на блюдце от мальчишки-то отъехала, помчалась по коридору, между залов проскочила, и слетела в светлую спальню пустую, явно брошенную. Полок кровати был закрыт, на столе в пыли лежали книги. Чернильницы паук поселился, паутину сплел и притих где-то в брошенном на столе пере. В комнате это не прибранной. И то светлее было, чем в царском зале. Его комната, что ли? Спросила Агнея и вздрогнула. Пламя на огарке свечи вдруг вспыхнуло, заискрилось, осветило всю спальню царевича Добромира и быстро угасло, волнение в груди у Агнея, распаляя. Уг жгу! насмешливо выдала снежа, крепче в свою вцепившись. Поняла я, все я поняла, пробормотала Агнея, спешно блюдцы пряча и с печи слезая. чтобы пояс подобрать донить и распутать. Кого спасать и от чего, она не знала, но чувствовала теперь очень ясно, что бредет по лесу зло, за добром по пятам, и никто его не учует, кроме сердца ее. Потому что так то зло сотворено, от всего оно скрыто, кроме связи вечной, связи с судьбой предначертанной. Все, как в книге, которой она давно не верила.